Микеланджело. Гранадча маячил в тёмном дверном проёме дома Буонаротти. "Там с Давидом", голос его дрожал. "На Давида напали". Микеланджело быстро оделся, попутно стараясь успокоить бедного Лодовико, вообразившего, будто это городские власти явились среди ночи со известием, что обнаружено мёртвое тело Джаван Симоне. Кое-как у Тихомирив старика отцами Микеланджело сломяк голову помчался вслед за гранатчи по тёмным улицам. Тот на бегу рассказывал, что случилось. Он заснул и проснулся от того, что на деревянный помост под Давидом посыпались камни. Он позвал на помощь, и Джузеппе Вителли выбежал к нему с масляным фонарём. Его окна как раз выходит на ту улицу, где стоит платформа Раскатистый рык Джузеппе и ответный обстрел камнями прогнали вандалов прочь. Он пострадал? спросил Микеланджело. Вспрыгнув на помост, он принялся осматривать гамак из канатов. Нет, в него не попали. Но они могут вернуться, сказал Джузеппе, махнув фонарём в сторону тёмной улицы. Боюсь, мы не сможем оценить ущерб, если он есть, пока не снимем парусину по окончании перевозки, заметил Пьеро Садерини. А вы как здесь оказались, спросил генфоланьера Микеланджело. Джозеппе послал помощника предупредить стражу о том, что статую атаковали. Услышав эту ужасную новость, я вскочил с постели и поспешил сюда. Ты должен чувствовать, сын мой, что весь город всецело поддерживает тебя и настроен против этих вандалов. Поверить не могу, что ты заснул, рыкнул Микеланджело на гранатче. Ты не должен был смыкать глаз, раз вызвался сторожить Давида. Он просунул руки под канаты и попытался ощупать статую через толстый слой парусины, выискивая возможные сколы. По очереди он прошёлся по мраморным рукам, плечам, ногам. Пальцы не обнаружили никаких повреждений, но Садыри не прав, убедиться в том, что Давид в порядке, можно только сняв ткань. Кто они, эти вандалы? Прихвостне медичи больше никому, угрюмо ответил ганфаланьер. Я же говорил тебе, они не хотят, чтобы Давид добрался до площади. Микеланджело поднял камень, лежащий у ног Давида, тяжёлый, с острыми краями. Попадёт он в статую, действительно мог бы отбить кусок. Никому не позволю уничтожить тебя, прошептал он изваянию и громко объявил: Я остаюсь здесь. Любому, кто решит вернуться сюда, придётся иметь дело со мной. А я, Микеланджело, говорил так, чтобы его слышали все, и рассказывал возле статуи, как сторожевой пёс, охраняющий хозяйский дом. Уж будьте уверены, не засну. Гранатч снял плащ, положил на помост. Держи, вдруг замёрзнешь. И понурив голову, побрёл прочь. Джузеппе Вителли оставил Микеланджело свечу, огниво и графинчик с вином. Если вернуться, кричи, сказал он и пошёл домой. Садерини всё ещё стоял возле помоста, словно решил тут заночевать. Идите и вы, скомандовал Микеланджело. Bona fortuna, filio mio, кивнул Садерини и тихо зашаркал по мостовой. Микеланджело несколько минут молча ходил по помосту взад и вперёд. Потом во весь голос закричал в темноту: Эй вы! Только через мой труп вы сможете причинить ему вред. Эхо его голоса побежало вдоль улиц, отражаясь от стен домов. Он надеялся, что его угроза разнесётся по всей округе. Слышите? Сначала попробуйте убить меня. Эхо затихло. Тишина окутала город. Луна отбрасывала серебристо-голубоватый свет на крыши домов и булыжники мостовой. Микеланджело прищурившись, всматривался в ближайшую улицу, потом в другую, в третью. Никого. Лишь густые тени в углах и тёмные провалы между домами. Он сел у ног Давида. Ну вот, снова мы вместе, ты и я, сказал он, хотя и понимал, что это их одиночество ненадолго. Врагов Давида не запугаешь светом фонаря и парой громких окликов они обязательно вернутся и увидят, что Микеланджело поджидает их. Он подскочил и протёр глаза, помотал головой, стараясь разогнать туман. Где это он? И что его разбудило? Рядом с ним упал камень. Глаза уже достаточно привыкли к темноте. Ах, да, он сторожит Давида и должно быть, заснул. Ациденти, выругался он. Ещё один посланный неизвестным камень ударил Микеланджело в плечо. В конце одной из улиц послышался хохот, такой же донёсся с другой стороны, где они притаились эти негодяи. Опять стук. На сей раз камень попал в деревянную клеть возле головы Давида. Значит, всё это не сон. Враги Давида снова решились напасть на него. Микеланджело пошатываясь стоял на помосте. Чекаволо Из-за всех сил крикнул он. Сердце его стучало так неистово, как барабаны во время казни. Выходите, покажитесь мне, воие Вильякки. В него полетел очередной камень. Гулкий смех нёсся уже со всех сторон. Микеланджело встал перед Давидом, пытаясь отразить град ударов. По русине не могла защитить от них мрамор, но камни летели со всех сторон. Один попал Микеланджело в бедро, другой в плечо. Он вовремя пригнулся, чтобы третий не задел лицо. Следующий удар пришёлся по руке Давида. Микеланджело почувствовал треск. Мускулы его напряглись от ярости. Враги решили сокрушить его колосса камнями. Ну уж нет. Камни не погубят Давида, ибо это его оружие против врагов. Взбешенный Микеланджело начал хватать падающие на помост снаряды один за другим и швырять обратно в темноту. Он не видел своих противников, но продолжал изо всех сил осыпать их в ответ. Накопленные месяцами и годами разочарования, терзания, ярость и боль, все это извергалось сейчас из его души. Долгие часы, когда он рубил, ваял, резал и полировал мрамор, Когда рисовал, когда терпел проклятия и колотушки отца, предательство Джаван Симоны, ухмыляющуюся физиономию Леонардо. Пошли вон, кричал он, не помня себя от гнева. Прочь, прочь, прочь от родия сатаны. С каждым словом он метал очередной камень в черноту улиц, и каждый бросок был сильнее предыдущего. Они с Давидом слишком много выстрадали ради того, чтобы отвоевать себе право на жизнь. И чёрта с два, теперь позволят приспешникам Медичи разрушить всё это. Прочь, прочь, прочь. Микеланджело, как заведённый, швырял камни в невидимых противников, пока те не прекратили атаку и не разбежались. Улицы снова погрузились в тишину. С трудом переводя дух, Микеланджело собрал оставшиеся камни и сложил их грудой под гамаком Давида. Если враг вернётся, ему будет чем отразить нападение. Пусть у него не было возможности обследовать раны Давида и понять, вышел ли он живым из этой схватки, но сейчас он победил.